Глава двадцатая. Не бойся темноты. Лестница увела меня глубоко вниз, по ощущениям примерно на уровень казематов. Просторный мрачный коридор, по которому давно уже не ходили, зарос по углам паутиной. Но кроме привычных мне пауков, никакой больше живностью не пытался напугать. Восьмилапые были немногочисленны, относились ко мне дружелюбно и уважительно. Уступая дорогу, разве что не махали приветственно лапками. Наверное, чувствовали мой недавний гастрономический интерес. Слишком длинные полы халата я подоткнула за пояс, чтобы снова не упасть, но все равно приходилось их придерживать из-за скользкой ткани. В другой руке я несла тяжелый канделябр, в котором задуло все свечи, кроме одной. Неизвестно, как долго мне тут еще блуждать». Легче было бы взять с собой только свечи, но канделябр я рассматривала в качестве оружия. Не приведи присветлый, возникнет подобная необходимость, и я смогу им отбиваться. Остановилась у развилки, с трудом соображая, где примерно нахожусь и куда какой коридор может вести. чего то совершенно пропало чувство направления, хотя от покоев отца я шла все время прямо. Достаточно долго, чтобы выбраться за пределы замка. Скорее всего, сейчас нахожусь где-то под площадью». «Можно и дальше идти прямо. Или повернуть налево, или направо. Куда же мне нужно?» «Куда бы я ни пришла, мне следовало раздобыть одежду. В таком виде на люди нельзя показываться». Подумав, решила и дальше идти по прямой, пока не доберусь до конца туннеля. Так и сделала. Но спустя некоторое время поняла, что идея так себе. Коридор не собирался заканчиваться и водил все дальше и дальше в темноту. У меня уже догорела одна свеча, и я подожгла вторую. Отдалили сомнения, не вернуться ли. Может, стоило проверить другое ответвление? С другой стороны, не так уж и плохо будет выбраться за стены замка, но если ход ведет через всю лалу куда-нибудь в порт, мне не хватит оставшихся свечей, к тому же я ноги сотру до костей, если пройду босиком такое расстояние. Измаившись сомнениями и порядком утомившись, я уткнулась в каменную кладку, пересекающую коридор. Вдобавок начала кружиться голова, как будто стало мало воздуха. Тупик? Это явно не то, что я рассчитывала найти. Закрывшаяся за мной потайная дверь изнутри была обозначена контурами. Здесь же не намек на проход. Я принялась светить на стену, искать скрытый рычаг или что-то подобное. Проверила и ощупала каждый камень, до которого сумела дотянуться. Даже взгромоздилась на канделябр, благо тот был старинный и основательный, его рожки выдерживали мой вес. Ничего, похоже, проход попросту замуровали. Я едва не застонала от безысходности. Обратный путь дался непросто, я завязала полы халата Наталии и потащила кажущийся неподъемным канделябр двумя руками. Меня кидало то в жар, то в холод, не то от усталости, не то от страха, что останусь здесь». Ноги заплетались, время от времени останавливалась отдыхала, прислоняясь спиной к стене утирая пот со лба. Дышать становилось все труднее, накатывала паника. Что, если я отсюда никогда не выберусь? Когда вторая свеча сгорела наполовину, я, наконец, добрела до злосчастной развилки. На исследование других проходов у меня просто не осталось сил. Сколько я тут брожу? Час, два или уже целые сутки? Судя по моему состоянию, так оно и есть». Что делать? Признать поражение и попытаться уйти там же, где вошла, пока не поздно? Но что, если тёмный уже проснулся и поднял тревогу? Остаётся надеяться, что все меня ищут, и в покоях отца никого нет. Можно там отсидеться некоторое время. Только что потом? Охрану усилят. Вряд ли у меня получится ускользнуть из дворца. Похоже, мой побег с треском провалился. Закусив губу, чтобы не расплакаться от досады, присела на пол у стены». и тут же показалось, что я больше не поднимусь. Разве что в виде зловредного призрака, который будет завывать «ненавижу». «Ненавижу», — шепнула я. Неведомо откуда взявшийся порыв ветра, загасил свечу. Запахло воском, свечным нагаром и... снова вереском. Я схватила канделябр на манер дубинки и вскочила на ноги, откуда только силы взялись. Но никто не спешил на меня нападать. Я дышала полной грудью, чувствуя, как с каждым вдохом в голове проясняется и возвращаются силы. Не успела испугаться, как вдруг поняла, что вижу. Постепенно перед глазами проступали очертания стен, и вскоре я смогла различать кладку и стыки плит на полу. Мое внимание привлекло движение. Через коридор черным комком с ножками пробежал паук и скрылся в одном из коридоров. Новый порыв ветра распахнул мой халат, скользкая ткань которого никак не желала держаться завязанной и толкнул меня к противоположному проходу. И еще раз, когда я не подчинилась. Это неспроста. «Кто ты?» — спросила шепотом, пугая собственного голоса. В ответ, словно ласковый котенок, потерся голой лодыжки. Толчок повторился. «Ветерок? Можно я буду называть тебя так?» «Порыв ветра?» Убрал налипшие пряди волос с моего лица, высушил потный лоб и опять подтолкнул. «Поняла, иду. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь?» Зашагала в указанном направлении, стараясь не думать, что у меня начался бред. «Ты дух?» — спросила через некоторое время. Порыв ветра с шумом пронёсся по коридору, и снова невидимый котёнок потёрся о мои ноги. «Буду считать, что это да. Ты здесь живёшь?» На этот раз никаких действий от моего невидимого спутника не последовало. «Нет? Тогда ты прибыл с андуларом рансовье Полы моего халата взметнулись. Определенно так оно и есть. Не помню, чтобы когда-либо раньше во дворце пахло вереском. Королева ненавидит этот запах. «Ты ведешь меня к нему?» Спросила настороженно. Штиль наступил так внезапно, что я тоже остановилась и позвала. «Ветерок!» В компании бестелесной сущности блуждать по коридору оказалось приятнее, чем в одиночку, и я заволновалась, что он меня бросит. «Мы идем к выходу?» Задала другой вопрос. И снова мягкий порыв ответ. «Спасибо тебе. Я рада, что ты меня нашел. Надеюсь, мы сможем подружиться». Целый вихрь взметнулся вокруг, взъерошил мои волосы, окутав густым вересковым запахом. буду считать, что это были дружеские объятия», — улыбнулась я. Не знаю как, но безмолвному существу удалось меня разговорить. Я и сама желала излить кому-нибудь душу, только раньше меня никто не захотел бы слушать. Я поведала ветерку обо всем, начиная со смерти отца и заканчивая пренебрежением, что выказал мне сегодня Анделар. Я плакала, говоря о своей первой влюбленности, закончившейся ожидаемо неудачно, и о планах побега тоже... не слишком удавшихся, судя по всему. Ветерок слушал внимательно и не перебивал. Ха-ха, лишь выражал поддержку ласковыми порывами. Или просто мне хотелось так думать, что он меня слышит и понимает. Вполне возможно, что на самом деле я просто сошла с ума и говорю сама с собой. Время за беседой пролетело незаметно, и я очутилась перед новой лестницей, ведущей на этот раз наверх. Это несказанно обрадовало. «Ну а что?» Всё лучше, чем ещё одна каменная стена. Наверху ждал сюрприз. Приятные сюрпризы со мной случаются не так, чтобы часто. Вот этот, по обыкновению, скорее неприятный. В лестнице заканчивалась небольшой площадкой с квадратным люком в потолке, поднять который мне оказалось не по силам. Я свободно доставала до него руками и даже ногами, лёжа на полу на спине. Но как я не упиралась, ничего не вышло. Сверху крышку люка что-то надёжно удерживало. «Никак!» — сдавленно пожаловалась я, безуспешно пытаясь выдавить ее наружу в очередной раз. Ветерок порывом оттолкнул меня в сторону и со свистом унесся в обратном направлении. «Эй, что ты задумал?» — крикнула я вслед. Вместо ответа в долине растал гул. Сообразив, что именно происходит, я прянула в сторону и сжалась в углу, накрыв халатом лицо и голову. Мелкие песчинки нещадно секли лодыжки — Гол уже превратился в настоящий оглушительный рев. Раздался сильный удар, треск, а затем все стихло. Выждав немного и убедившись, что все успокоилось, я осторожно выглянула из своего ненадежного укрытия. «Ветерок?» На месте люка зияла дыра. Добротную деревянную крышку вырвало с петлями. И не только ее. Я все еще продолжала тащить с собой канделябр, и теперь, встав на него, смогла без особого труда выбраться наружу. «Это же старый сарай!» По всему помещению разметало землю, старые доски и всякое барахло, что здесь хранилось. Теперь все выглядело так, точно ураган прошел каким-то чудом, сохранив крышу и стены на месте. евелирно Восхитилась я способностью духа управлять своей мощью. Больше я не думала, что ветерок мне кажется. Надеюсь, снаружи тоже никто ничего не заподозрил. Мой спаситель снова оказался рядом, принялся ласкаться — Я протянула руку и погладила тугие струи воздуха. Как если бы это был большой пёс. Вокруг моей руки вдруг свился видимый глазу вихрь и стиснул её точно в рукопожатии. Я рассмеялась, но тут же спохватилась. «Ой, мне же надо переодеться!» Удачно вышло, что мы выбрались именно здесь. Только вот в образовавшемся хаосе я не представляла, где искать свой узелок с одеждой. Но стоило озвучить свои сомнения, как ветерок нырнул в самую большую кучу хлама И мгновение спустя прямо мне в руки прыгнул мой тючок. Не в силах сдержать широкую улыбку, я переоделась. Первая часть побега выполнена, пора переходить ко второй, не менее сложной. Изначально я сильно сомневалась, стоит ли красть ренгара Вывести его через главные ворота все равно не смогу. Зато можно без труда выгнать его на обширную леваду вместе с другими лошадьми, он легко преодолеет ограду и унесет меня в поля. Гряда невысоких, Но непроходимых для простой лошади гор для него не преграда. Об этом я прочла в найденной в покоях отца книге. Существа из хаоса куда более сильные и ловкие. Размышление прервал надрывный вопль. «Пожар! Пож...» Крик оборвался так резко, словно кричавшему, кинжал в сердце воткнули или огрели дубиной по голове. «Это гонсар Без труда узнала я голос. «Снаружи явно что-то произошло». Прижав руку к колотящемуся сердцу, я осторожно выглянула на улицу. Отсюда конюшню не было видно, но оцветы пламени метались по стенам дворца. Сердце ёкнуло в предчувствии беды. Позабыв об осторожности, я поспешила наружу, завернула за угол и остановилась точно мечом пораженная. Пылала главная конюшня, та самая, через которую я наметила дальнейший путь бегства. присветлый Аэр, Да кто же мог сотворить подобное зверство? Большие ворота были закрыты на тяжеленный засов снаружи, не позволяя спастись лошадям. Что-то подсказывало с обратной стороны, там, где выход на Леваду, то же самое. Кто-то решил сотворить страшное. Но зачем? Не раздумывая, бросилась к конюшне, но остановилась на полпути. «Штарн с побегом, надо позвать на помощь». Из последних сил я бросилась во дворец к ближайшему входу для слуг, А когда я его достигла, навстречу выскочила служанка, едва не сбив меня с ног. Она даже не оглянулась, лишь крикнула. «Прячьтесь! Темные напали!» Словно в подтверждение ее слов, где-то наверху разбилось окно. Вниз осыпался старинный цветной витраж, и среди цветных стеклышек на плиты дворца плюхнулось тяжелое мужское тело. От ужаса я даже не поняла, чье именно. От созерцания страшного зрелища Отвлек топот грубых башмаков по мостовой. Мимо меня из-за угла, в сторону ворот, пронеслась целая толпа слуг. Послышалась отборная брань со стороны замковой стены. Щелкнула тетива. Раздался женский виск. Я развернулась и побежала обратно к конюшне. Надеяться стоит только на себя. Никто не придет мне на помощь. Люди пытаются спастись. Им не до горящих лошадей. Углы и крыши строения уже вовсю полыхали. От него дышало нестерпимым жаром, а изнутри донеслось паническое ржание, скулили волки. Прикрывая лицо рукавом, я подскочила к самым воротам. Лёгкое обожгло раскалённым воздухом, сухое дерево нагрелось. Напрягая все силы, я давилась снизу на засов плечом, но едва смогла приподнять его на палец. Бесполезно, я слишком слаба. Кто-то постарался заменить обычный брусок на целый воротный столб. «Данте! Данте!» Закричала я, снова и снова ударяя кулаками по створке. Мне было жаль всех животных, но отчего-то ренгара больше прочих. Для меня он был разумным существом. От досады и бессилия по моим щекам струились слезы. На что мне вся эта дурацкая магия, если я не способна никому помочь? Сейчас я отдала бы ее всю а Аннарету или тетке, лишь бы стать хоть немного сильней. Мощный удар изнутри заставил все строение пошатнуться. Рингар меня услышал. "Данте", всхлипнула я. "Давай, Данте, еще разок". Раздался новый удар, но Засов не поддавался. На всякий случай я отошла чуть в сторону, не сводя глаз с запертых ворот конюшни. Надо было молить пресветлого Аэра, но вместо этого я попросила: "Ветерок, помоги мне". В какой-то момент картина мира перед глазами изменилась, и я оказалась словно бы внутри конюшни. перевернутые кормушки, разбитые ударом копыт створки стоил, дым и огонь, мечутся лошади, огрызаясь на них, жмутся друг к другу сбившиеся в стаю волки. Островком покоя посреди этого буйства выглядел рингар. Он застыл, точно высеченный из черного камня статуя в дальнем конце. Казалось, его не беспокоит ни дым, ни подобравшиеся вплотную пламя, лижащие шкуру, Он точно чего-то ждал и лишь нетерпеливо ударял копытом время от времени. Вдруг рядом с ним проявились очертания второго коня, такого же в точности, только прозрачного. Я моргнула, думая, что от слез двоится в глазах, но второй конь стал только четче. — Танте! — шепнула я, стиснув кулаки, желая всеми силами помочь. От этого желания прихватило горло. В тот же миг рингар сорвался с места точно арбалетный болт. С его пути едва успели убраться волки и лошади. Он стремительно преодолевал пространство. Его хвост и грива внезапно вспыхнули пламенем. Рядом, бок о бок, скакал его двойник. Оба одновременно взвелись на дыбы и разом ударили передними ногами в ворота, сорвав их с петель и выворотив часть стены. Горло тут же отпустило. Одновременно воздух в легких закончился. Они горели, словно после быстрого бега. Ноги задрожали и внезапно перестали держать. Из меня точно стержень вынули, и я плюхнулась на колени. Следом за рингаром спешили из огненной ловушки освобожденные пленники. Заметались по двору лошади. Данте и волки, не останавливаясь, бросились в сторону дворца. И я тоскливо проводила их взглядом. Надежда сбежать во мне еще теплилась. Но данта теперь мне не помощник. Ладно, пока царит суматоха, это все же возможно — надо только собраться и встать, поймать другую лошадь. Только подняться сил не было. Наоборот, вдобавок ко всему зашумело в ушах, нестерпимо потянуло в сон, и я завалилась на бок».